Сосновский по достоинству оценил ее остроумие и чуть приподнял в ее честь рюмочку. Он взял у нее мобильник, набрал номер и тихо распорядился. «Я сейчас приеду. Не один. Небольшой ужин и поменьше обслуги, чтобы не смущать даму». Он бросил официанту. «Посчитайте на мой счет». «Иночка, собирайтесь». «Решено». И завтрашний день вы подарите мне. Я, к сожалению, вынужден буду утром уехать на работу, а ближе к вечеру вернусь. К вам. Вы погуляете на свежем воздухе. Территория просторная, есть бассейн, сауна. Один из охранников, Гоша, хороший теннисист. Он к вашим услугам. «А не опасайтесь? «Что вы? У меня правила». Я плачу очень хорошо верным мне людям. И они у хозяина добычу не воруют. Он сказал все это спокойно, без эмоций. А вечером за ужином мы вместе подумаем о вашей дальнейшей судьбе. К примеру, должность моего пресс-секретаря вас устроит? ⁇— протянула восторженно Нина. Я уже сегодня начну с энтузиазмом отрабатывать ваше доверие. Ну, я потом посвящу вас вашей новой обязанности. И вашей главной заботой будет, я должен знать все, что происходит в газете. Поехали. Вино с печалью пополам. Страхов внезапно проснулся от выстрелов. Негромких, сухих, частых, почти сливающихся в угрожающую непрерывность. Он решил, что стреляют из макарок и короткоствольных, нешумливых узиков. Страха всунул руку под подушку, кольт там не прощупывался. И на стуле рядом с диваном его не было. Евгений выпрыгнул из постели, повертел головой, осваиваясь в пространстве. Источником странного треска была кухня. Он открыл кухонную дверь и изумленно замер. Лариса на разделочной доске азартно колола орехи. Она заметила страхова и спокойно сообщила. А я нарочно погромче стучала, чтобы обессиленные воспряли. Решила вот салат с орехами сделать. Где-то вычитала, что орехи со свеклой хорошо помогают в определенных состояниях. Я уже и в магазин сбегала, запаслась пищей для позднего завтрака или раннего обеда, как хочешь, так и считай. Старый мельник в холодильнике. Остуди душу и разгладь морщины. Стрельбу открыла, проворчал Страхов. Между прочим, я мог тебя с просонья и по запросто шлепнуть. — Ребята, пистолет твой спрятали, — сказала Лариса. — Сказали, дальше положишь, спокойнее будешь. — О, умники! Лариса заканчивала наводить относительный порядок на кухне. Суета ее была домашней, уютной, успокаивающей. А Страхова вело, клонила влево и вправо. И самое паршивое, пол тоже был шатким, неустойчивым, — Пиво в холодильнике, — с сочувствием напомнила Лариса. — Бутылка старого мельника тебе действительно не помешает. — А почему не на работе? — хмуро спросил Страхов. — Потому что с тобой. Мужики наши приказали тебя не бросать. Они-то как раз уже на службе и придумают мне какое-нибудь задание с беготнёй вне редакции. Так что я весь день свободна что велели передать. «Чтоб ты сегодня сидел дома, иначе в твоем состоянии недалеко до беды. Позже позвонят». Евгений выпил пиво. Желтоватая мутная влага произвела на него благодатное действие. Но это ненадолго знал по опыту. Страхов закладывал, в отличие от своих собратьев по профессии, очень в меру и нечасто. Поэтому каждый зигзаг с выпивкой становился для него тяжелым испытанием.